Эрл проснулся на рассвете. Выбравшись из своего убежища, он огляделся. Очень хотелось пить, но тратить время на поиски воды Эрл позволить себе не мог. Он взглянул на солнце, определяя направление, укрепил за спиной щит и сразу же двинулся в путь, на ходу разминая затекшие за ночь мышцы. Эрл почти не знал этой части серых камней, но ориентируясь по местонахождению города Арпана, он мог прикинуть – что выйдет к западному загорью, если будет двигаться через камни строго на запад. А уж узнать направление по солнцу для него не составляло никакого труда. Очень скоро юный рыцарь вышел к ручью, расстояние между берегами которого позволяло, пусть и с натяжкой, считать этот ручей небольшой речкой. Напившись, Эрл по колено в воде перешел речку вброд. Холодная вода придала сил. Несколько часов Эрл двигался без остановки, не отдыхая даже после того, как несколько раз вынужден был перебираться через высокие навалы острых скальных обломков. В том месте, где он шел сейчас, не было троп. Уже во второй половине дня он вышел к склону, поросшему редкими деревцами, кривые ветви которых были почти полностью лишены листьев. Собрав достаточное количество топлива, рыцарь развел костер, Поджарил куски конины на огне, плотно пообедал и неожиданно заметил, что густой дым от его костра привлек чье-то внимание. Два громадных, человекоподобных силуэта Эрл углядел на горной круче за своей спиной. Углядел краем глаза, но не стал оборачиваться. «Огры!» – потягиваясь, проговорил про себя горный рыцарь. Скорее всего, охотники, выслеживающие диких коз или какое еще зверье, и вдруг напавшие на след более лакомой добычи. Интересно, из какого они племени? Из дикого или из мирного? Впрочем, в этой глуши, вдали от людских поселений, большой разницы в том, мирные огры встретились одинокому путнику или дикие, не было. Огры всегда оставались ограми. «Подойдут ближе, надо будет пугнуть их», – решил Эрл, поднимаясь, чтобы продолжить путь. Эрл пошел дальше. Примерно через час рыцарь заметил, что огры все так же движутся за ним следом. Еще через час, что их стало уже четверо. Чудище преследовали юношу, все приближаясь, но почему-то не решались напасть. Видимо, то, что намеченная жертва ведет себя довольно странно, не пугаясь и не удирая, несколько озадачила их. Когда стало темнеть, Эрл вдруг обнаружил, что остался один. Он уже откровенно оглянулся, но, как ни старался, не смог рассмотреть позади себя даже малейшего движения. Тропа сузилась. По обе ее стороны возвышались каменные стены, ступенчатые из-за напластования горных пород. И, услышав где-то наверху шорох и скрежет камней, Почуяв тяжелое торопливое дыхание, рыцарь все понял. Огры, обогнав его, решили напасть, используя позиционное преимущество. Эрл досадливо нахмурился, прикидывая, сколько времени уйдет на схватку. Он с самого начала положил для себя в день проходить как можно больше, и, если будет возможность прихватывать еще и часть ночи. «Они не так уж и тупые», — отметил рыцарь, кладя на тропу плащ с последними оставшимися кусками конины и снимая с себя ремень. Наверное, стоило пугнуть их раньше, выиграл бы время. Он снял со спины щит, положил его на тропу, подумав, что вряд ли ему он может понадобиться. Рыцарь не собирался затягивать битву. Затем Эрл подобрал камень и заложил его в сложенный вдвое ремень. Ждать ему пришлось недолго. Огры напали все разом. Появившись из-за валунов на верхушках стен, они запрыгали с одной скальной ступени на другую, быстро снижаясь, угрожающе руча и размахивая огромными копьями. Из одежды на них были только пояса, набедренные повязки, подобия сапог, грубо сделанных из шкур, перетянутых, вероятно, звериными жилами. За поясами у огров, Эрл заметил дурно выкованные ножи с рукоятями без перекрестий, и еще одного в руках. Тут рыцарь несколько удивленно поднял брови. Самый настоящий арбалет. Возможно, виной тому был скверный от природы глазомер или что-то еще, но ограм всегда с трудом давалось эффективное использование стрелкового оружия. Этот огр с арбалетом мог бы выстрелить в Эрла с самой вершины – но вместо этого спустился почти к самой тропе. И только тогда поднял, казавшийся ненастоящим, игрушечным в его огромных лапах арбалет и неумело прицелился. И вследствие этого получил право отправиться к духам своих почивших предков первым. Рыцарь взмахнул импровизированной прощой, камень свистнул в сереющих сумерках и с треском врезался в низкий лоб огра, точно посередине лохматых, далеко выступающих над глазницами надбровных дуг. Выронив арбалет, незадачливый стрелок рухнул на тропу в нескольких шагах от Эрла, а рыцарь скользнул на другую сторону тропы и, без труда, увернувшись от колющего удара копья, ударил мечом второго огра под щиколотку, разрубив сухожилие. Огр, потеряв равновесие, свалился вниз. Эрл прикончил его, вознив меч в ухо, и обернулся к двум другим ограм, уже успевшим соскочить с последней ступени. Две несуразные громадные фигуры возвышались над ним. Два копья, каждая размером скол оборонительной изгороди, зазубренными остриями обернулись к рыцарю. Эрл не стал дожидаться атаки. Он рванулся вперед, и когда одно из копий оказалось на расстоянии вытянутой руки, изо всех сил рубанул по наконечнику сверху вниз. Наконечник лязгнул о камни тропы, а рыцарь вскочил на копье и по нему, точно по мостику, пробежал несколько шагов. Огр не сообразил бросить копье, за что тут же поплатился. Легко балансируя на древке, Эрл без замаха воткнул чудищу клинок в глаз и соскочил на землю. Последний из выживших огров оглушительно зревел, глядя, как его сородич опрокинулся на камни. «Вовсе не я, разбитовый» а страх и недоумение слышались в том крике. Эрл взмахнул мечом, шагнув к огру, и тот попятился, швырнул в противника копье и пустился на утек, через несколько гигантских скачков, ради удобства опустившись на все четыре конечности. Горный рыцарь сухо усмехнулся. Он даже не шелохнулся, когда громадное копье, вращаясь, пролетело над его головой. То, что огр промахнется, рыцарь понял, как только тот замахнулся. Вытерев кровь с лезвия меча на бедренную повязку одного из мертвецов, Эрл оглядел клинок. Новая зазубрина, глубже и безобразнее множества прочих, сказала ему о том, что еще одну битву древний клинок не переживет. Эрл покачал головой и сунул меч в поясное кольцо. Затем осмотрел трупы. Арбалет оказался негоден к использованию, его ложе в результате падения треснуло вдоль. Ножи Огров вполне могли бы сойти за короткие мечи, но только прикинув один из них в руке, Эрл поморщился и отбросил клинок прочь. Нож был слишком тяжел, к тому же скверно выкован и еще хуже заточен. А уж о балансировке Огрские оружейники, видимо, не имели ни малейшего понятия. Эрл направился по тропе дальше на запад. Схватка здорово разогнала кровь и вдохнула в мышцы веселую силу. Эрл, не останавливаясь, шел почти всю ночь, и лишь когда небо начало синеть, остановился на ночлег. Первые лучи солнца застали юного рыцаря на вершине скалы. Встретив по дороге скалу с удобным подъемом, Эрл решил забраться на нее и осмотреться. Здесь было холодно. Ветер обжигал лицо и больно трепал длинные золотые волосы юноши. Звернувшись в плащ, горный рыцарь медленно поворачивался, оглядывая открывшуюся перспективу. На западе вдаль тянулись горные кручи, закрывающие обзор. Позади на востоке топорщились острые пики скал. На юге возвышались, подпирая ярко-синее небо, снежные купола высоких гор. А на севере... Эрл вздрогнул увидев над остриями недалеких скал сказочного зверя с головой льва и телом орла. Кажущийся отсюда совсем маленьким Грифон будто оседлал одну из вершин. Царственная его голова смотрела куда-то ввысь, но отчего-то думалось, что Грифон видит все, что происходит вокруг, надежно охраняя свою территорию. Неподвижное тело его под лучами солнца отливало металлическим блеском. «Железный грифон!» – опустив руку, прошептал Эрл. И ледяной ветер, немедленно заполнивший его рот, заставил рыцаря закашляться. Эрл поспешно спустился под прикрытие большого валуна, отдышался и вдруг рассмеялся, легко и радостно. «Железный грифон!» – повторил Эрл. «До родного, львиного дома было еще далеко». Но Эрл чувствовал себя так, будто уже почти пришел. Вокруг гудел холодный ветер, облизывая серый валун, но юноше показалось, что его лица коснулось теплое дуновение из краев, где он провел свое детство.